Но майор нам попался крепкий, и он быстро нас утихомирил. Все-таки, хотя участники симпозиума и были в пиджаках, но помнили кое-что из дисциплинарного прошлого. И до конца занятия мы послушно и внимательно слушали «Те-те-де», Вникали в схемы двигающихся частей и в принципы боевого использования этого действительно, как признался в конце концов майор, уже устаревшего в некоторой степени оружия. В перерыве преподаватель демократически пошел курить вместе с нами. Опять заговорили о традициях. Воздействие традиции на современность – весьма сложный процесс, товарищи по оружию, начал Ниточкин, залезая на подоконник. Я осознал это вместе с адмиралом Беркутом на боевом мостике крейсера среди моря электроники и радиолокации, получив два осколка старомодной сухопутной ручной гранаты лимонка в правую ягодицу. Адмирал получил один в пятку. Он, вероятно, первый и последний адмирал в мире, раненый таким ахиллесовым образом. — Интересно отметить, — перебил моего друга ящик своим скрипучим голосом, что Беркуту могут хотя бы позавидовать все прошлые и будущие адмиралы. А у вас нет даже этой компенсации, если, конечно, все это вы не врете. Я человек науки и верю только фактам. Для начала покажите шрам. Петя вынужден был слезть с подоконника. Рассупониваясь, он сказал ящику — Никакого странного мистического света вы там не увидите, коллега. — Товарищ гвардии майор, — попросил ящик, — судя по орденским планкам на вашей груди, вы, вероятно, понимаете в этих делах толк. Я попросил бы вас о небольшой экспертизе. — Я, если без китайских церемоний, тоже кое-что понимаю, — заявил китаец. — Да, здесь были мужчины, которые знали толк в старых шрамах. Им нельзя было всучить след от флегмоны вместо пулевого ранения, как неоднократно делал я, пытаясь подточить женское упрямство фактами героической биографии.